Суверенная территория Техас. Город Аламо. 2 в т о р о й год, 3 4 четвертое число шестого месяца. Четверг. 4-0-0. Меня со всеми трофеями завезли прямо во двор. Выбрался из машины, попрощался, взвалил на плечо тюк с трофеями, поднялся, ноги волоча по лестнице, постучать не успел, открылось счастье мое. Мик Кариноза. И вцепилась в плечи, зажала рот поцелуем. Повалилось все с меня на пол, сгреб я ее во х а п к у и сам целовать начал. Ради такого можно хоть целый день в рейд ходить, чтобы потом так возвращаться. Прошел я в дом, р а з д е л л с я кое-как, полез в душ, на ванну сил не было. Отмывался долго, остатки краски с лица смывал, а то морда как у зомби. Замотался полотенцем по бедрам, вышел, до кровати дошел и рухнул. Все говорю, уже пошевелиться не могу. А Бонита присела рядом и говорит: А ты не шевелись, я сама пошевелюсь, как нужно. Просто отдыхай, ты устал. Эх, всем бы так отдыхать, но только ф и г у ш к и Это мое. Конец книги. Мехико и Сальвадор, 2006-2008 годы.